«Богатыри!» Это была моя первая реакция, и как потом оказалось, совершенно правильная. Мне следовало отказаться от моего плана сразу, как только Анисия вымолвила заветные – Коля и Толя. Но я думала только об отрубленной руке абстрактной мулатки, причем уже мертвой. Это-то меня и отвлекло. Коля и Толя стали началом моего конца. Краткое пояснение. Коля и Толя – местные жители. Назвать их, согласно сказке о мертвой царевне, богатырями, у меня просто язык не повернется. Они не богатыри, они пигмеи. Гномы, причем в самом плохом смысле этого слова. У них крохотный гномий мозг, куда помещается лишь одна мысль – о выпивке. Или где добыть спиртное? Знак вопроса уже не помещается, поэтому фраза звучит утвердительно. Где добыть спиртное? Где добыть спиртное? И так до бесконечности, словно заезженная пластинка. Ни о чем другом они думать не могут. Словарный запас у них еще меньше, чем у Анжелы. Любой разговор они начинают с фразы. Э, «Выпить есть? Ею же и заканчивают». Причем водка для них деликатес. Они с трудом добывают денег даже на табуретовку. А траву, которую они покупают у бабки Маши, можно добыть разве что из древесных опилок. Ничто съедобное так не выглядит и уж тем более не пахнет. Табуретовка и есть. Анисия как-то приносила мне. показывала. Зинаида Андреевна. Можно этим протирать лампы в вашем соляре. Говорят, что самогон не хуже спирта. А у меня он как раз закончился. И дешево. Я понюхала и чуть в обморок не упала. И категорически запретила Анисе ходить к бабке Маше за самогоном. Пусть берет у нее настойки и страв, маринованные опята, березовые веньки и так далее, но только не эту отраву. Откуда взялись Коля и Толя? Там, где сейчас красуются особняки элиты, раньше были подмосковные деревни. Деревня всегда первичная. Из таких вот деревень и вырастают города, нынешние мегаполисы. А жить замкадом вошло в моду, когда Москва превратилась в клавку, когда там стало нечем дышать и не протолкнуться от людей и машин. Тогда-то элита Москвы и стала наступать на деревню, выгрызая у местных жителей лучшие куски земли. В качестве компенсации им предложили работу. Так же, как и по всей стране, в каждом отдельно взятом подмосковном поселке с громким названием соседствуют роскошь и нищета, кипят вселенские страсти, люди разных сословий, раздираемы ненавистью друг другу, Хотя внешне все выглядит пристойно, местных все оттесняют и оттесняют, но они цепляются за каждый клочок земли и иной раз не хотят продавать свои сотки за базнословные деньги просто из упрямства. Новая Рига еще не так освоена, как пресловутая Рублевка. Земли здесь много, пока хватает всем. На Коле и Толину холопу никто пока не позарился. Да и боюсь, что купить ее нельзя. Никаких документов на дом и на землю у братьев нет. Их избушка стоит почти в самом лесу. Там столько комаров, сколько у человека нет крови. Просто Коля и Толя к их укусам нечувствительны. Да и комары не очень уважают табуретовку, которая течет в жилых братьев. Кроме них в этом месте вряд ли кто выживет, если только спилить деревья и всерьез заняться выкорчевкой пней. Но кому охота с этим возиться, когда вокруг пустые поля? Сейчас осень, поэтому за Анжелу я спокойна. Ее даже комары не покусают. Коля и Толя никогда нигде не работали. Они перебиваются халтурой. В приличные дома их на порог не пускают, Доверяют разве что вырыть сточную канаву или выгребную яму, чтобы проложить канализацию для прислуги. Причем я уверена, что родились братья нормальными. У них по две руки, по две ноги и, как ни странно, две головы, по одной на каждого. Почему они спились вместо того, чтобы стать достойными людьми? А почему люди вообще спиваются? От скуки, из-за слабоволия. Следствие лени. Я сразу усомнилась, справится ли братья с таким сложным заданием? Справиться, заверила меня Анисия. А они ничего такого с ней не сделают, спьянуты. Изнасилуют, что ли, хмыкнула она. Да они не могут. А ты что, проверяла? Слухи ходят. Прислуха, как известно, любят посплетничать. То, что Анисья дружит с местными, неудивительно. Ведь большинство из тех, кто работает в нашем элитном поселке, садовниками, уборщиками, сторожами, помощниками поваров, деревенские жители. Анисья и сама из деревни, только из сибирской. — Ты недооцениваешь Анжелу, — вздохнула я. — Это вы о ней слишком хорошо думаете, Зинаида Андреевна, — хмыкнула Анисья. Я живо представила себе сцену соблазнения Анжелы, Коли и Толи. Э, скучно. Хм, да, и что делать? э о, тупишь. Э, м -м, да, глянь сюда, нам не лифчика нет. э выпивать будешь? Я вздохнула. Пожалуй, ей ничего не грозит, Анися. Ты вот что. Я дам тебе денег. Купи братьям новый телевизор. Большой. Плазму. Я хочу, чтобы Анжела была счастлива. Добрая вы, Зинаида Андреевна, вздохнула Анися. Я? Добрая? Я чуть не расхохоталась. Ты ошибаешься. Я злая. Очень злая. Добрые люди потому и кричат, чтобы их поменьше использовали. и ругаются потому же. Когда они добры, да еще и хозяева, у них другого выхода нет. Откуда ты знаешь? Я же прислуга, усмехнулась Анисия. Вот Иван Иванович, он ох какой злой, хотя слово плохого никогда не скажет, и всегда на вы. Но злее человека, чем он, я в жизни не встречала. Она аж передернулась. Ты его боишься, что ли? Его все боятся. Он же маленький и плешивый. Что он может тебе сделать? Он может, Анисия поежилась. Он как посмотрит, аж них в дрожь бросает, словно ледяной воды за ворот вылили. Будьте любезны, протрите здесь. Вот кто злой. А я, бывает, ору, поворачивайся, корова. Да уж лучше так, улыбнулась Анисия. Вы же это не со зла. Все в доме загрустили, когда вы уехали. Ну, говорят, теперь конец нам, Иван Иванович нас заест. А что, Анжела, разве она за вас не заступается? Да когда ж, она у нас такая занятая, — скривилась Анисия. А потом ей ведь все пофигу. Где ты нахваталась этих жаргонизмов? — невольно поморщилась я. Как где? У нее? Она, похоже, только два слова и знает. Пофигу и прикольно. А еще ест, как слон какой-нибудь. Мы все гадаем, а что тощий. И куда в нее столько влезает? Замучились уже готовить. А сколько она их кры лопает. На меня даже в магазине косо смотрят. И это у нас на Новой Риге, в двадцати километрах от Москвы. Да здесь одни олигархи живут. И те столько икры не жрут, чтоб ей подавиться. Что же вы не уволились? А куда идти? Иван Иванович хоть издевается, но платит. Штрафами только замучил. Анисия горестно вздохнула. Я тут же ее утешила. Как только дело выгорит, у нее не будет необходимости работать прислугой. Я щедро оплачу ее услуги. Но ну и братьев, разумеется, тоже. Куда деваться? Поскольку Иван Иванович затеял бракоразводный процесс, время меня поджимало. Меня атаковали адвокаты, которые нагло и бесцеремонно лезли в мою жизнь, шпионили за мной, строили козни, и я вынуждена была согласиться на Колю и Толю. Я забыла, что они еще ни разу не сделали ничего от начала и до конца так, как им велела. Они напоминают мне персонажей из другой сказки Двое из ларца. Помните, есть такой мультфильм, называется Вовка в тридевятом царстве А мальчики, который страстно любил халяву. И вот ему достался сундук, а в нем близнецы, которые должны были исполнять любое желание своего хозяина. По его приказу, два дебильного вида мужика месили дрова и рубили тесто, усиленно делая вид. что не понимают, чего именно от них хотят. Или и в самом деле не догоняли. Вот что-то похожее делают Коля и Толя. Весь наш коттеджный поселок помнит подвиги братьев, потому что такое забыть невозможно. Канава, которую они копают, непременно упирается в канализационную трубу. В итоге весь двор в дерьме. Сухое дерево, которое братья валят, падает на забор, причем именно в том месте, где стоит соседский сортир. Это уже стало источником анекдотов в нашем поселке. Сени Прогуана. Его Коля и Толя умудряются извлекать из всего. Даже оттуда, где, казалось бы, его нет и быть не может в принципе. Когда они по просьбе нашего садовника заказали машину щебенки, которую должны были разгрузить в метре от забора, им привезли... правильно, это самое. Проснулись мы в то утро от упоительного аромата свежего навоза. Слежавшийся он не так воняет. Но ради Коли и Толи расчистили коровник. Его они и разгрузили прямо под окнами спальни Ивана Иваныча. когда Иван Иванович впервые повысил голос и заорал «Что это такое?». Знаете, что они ему ответили? Это к деньгам. Он их чуть не убил, потому что если дерьмо и в самом деле к деньгам, Коля и Толя давно уже стали бы долларовыми миллионерами. И вот этим людям я доверила похищение Анжелы. Совсем с ума сошла. Пришлось с ними встретиться. Я с трудом держалась, но куда деваться. Справитесь? А то, чтобы пальцем ее не тронули, поняли? Еще бы! Братья стояли передо мной на вытяжку и тупо улыбались. Они были трезвы. Во-первых, потому что раннее утро, а во-вторых, потому что у них еще не было денег. От них разило перегаром. и я старалась не дышать глубоко и не морщиться. Мне требовалось, чтобы они сделали свою работу, а для этого пришлось проявить максимум терпения. Раньше у меня был целый штат прислуги, куча денег и масса вариантов, чтобы решать свои проблемы. А теперь только анисья и существенные ограничения во времени и пространстве, а также в средствах. Мои счета заблокировал Иван Иванович, пока я не стану сговорчивей. Мне теперь самой приходилось ездить за продуктами и даже страшно сказать самой мыть посуду. И позволить себе профессионала в области похищения людей я не могла ни по карману. Переговоры с братьями мне тоже пришлось вести самой. Я понадеялась, что получив деньги, они войдут в глубокий запой. и ничего из того, что случилось, не вспомнят. И не вспомнят долго, возможно, даже никогда. Потому что алкоголики пьют, пока у них не кончатся деньги. А я собиралась заплатить братьям так много, чтобы доза приобретенного ими на эти средства алкоголя оказалась смертельной. У братьев, кстати, очень интересные лица. Их можно было бы назвать красивыми, если бы не выражение беспросветной тупости и не черная щетина, похожая на наждачную бумагу, которая облепила их щеки и подбородки. Если бы не это, право слова можно было ими залюбоваться. Правильные черты лица, большие карие глаза, длинные ресницы, ровные дуги бровей, да и рост у братьев хороший, плечи широкие, животов нет, Ведь Коля и Толя никогда не едят досыта. у них были бы красивые дети. И вот на тебе, алкаши!» «Вы точно справитесь?» — с сомнением спросила я. «Рады стараться, Зинаида Андреевна!» Я засомневалась. «Это же двое из ларца. «Я прослежу!» — шепнула мне на ухо Анисья. Выдав братьям небольшой аванс, я отпустила их с миром, то есть с войной, ведь они должны были пойти в поход на Анжелу и стала давать подробные инструкции своей сенной девушке. «Проследи, чтобы у Анжелы была еда, а то эти двое из ларца все деньги пропьют, а холодильник так и останется пустым. Она ведь ест, как слон, ты сама сказала». и чтобы ей провалиться, не полнеет. «Видать, конституция такая, с завистью», — сказала Анисия. «Вот почему так? Одним все, а другим ничего». «Не переживаю, мы восстановим справедливость. Анжела свою получит». «Хорошо бы, а то она мне страсть как надоела. Кровать в крошках, постельное белье каждый день приходится менять, потому что оно с обеда...» им залита прямо свинья а не человек надо дождаться удобного момента как только узнаешь что муж уезжает на ночь все поняла заверила меня анисе а уже из дома я ее как-нибудь выманил я вздохнула что касается денег рассчитаемся зинаида андреевна не волнуйтесь Вы ведь меня от себя не прогоните не прогоню заверил я, ты очень много для меня делаешь, и я это ценю на семь мы и расстались так машина была запущена оставалось только дождаться удобного момента. Я даже представить себе не могла, что совсем скоро моя жизнь превратится в кошмар, а как хорошо все начиналось. Поистине браки заключаются на небесах, а расторгаются в аду.